тринадцать Пер мой порыв был сразу же пойти к бриману, однако поразмыслив я передумала. я словно на его видела его удивленное лицо юморной блеед в глазах, словно слышала, как он смеется густым смехом над моими попытками объяснить свои подозрения. И он ведь был добр ко мне, почти по-отцовски до чего же я злобная дура, что его подозреваю. Я попыталась рассказать о видеенном капуцине и туанете, но их это совершенно не впечатлило. За ночь вода поднялась еще выше. А в баре у Анжела народ был еще унылей обычного. Соланцы топили свои новые беды в вине, сохраняя мрачное молчание. «Вот если б ты саму святую нашла, — ухмыльнулась Туанетта, — показывай пеньки зубов. Это в ней удача соланцев, а не в каком-то пляже, который тут, может, был тридцать лет назад. И еще, ты же не хочешь сказать, что святая Марина добралась до самих и Мартеля, а? Вот это и правда было бы чудо». Я старалась не дать воли отчаянию. Эти разговоры о чуде и удаче, кажется, лишь усиливали проженческие настроения среди островитян, их пассивность, словно бы мы с ними говорили на совершенно разных языках. Конечно, на мысу пока так и не обнаружилось никаких следов пропавшей святой, и в Лугулю тоже. Скорее всего, сказала Туанетта, ее занесло песком. Она зарылась в отливной ил у мыса Грино, и через 20 лет на нее наткнется какой-нибудь мальчишка, ищущий мидии, то есть если ее вообще найдут когда-нибудь. Все деревенские были убеждены, что святая оставила ли салан те, кто посуевернее говорили, что опять будет черный год, и даже молодые жители деревни были обескуражены потери святой. Празднество святой марины единственное, что мы делали всей деревней объяснила капуцина щедро подливая колдуновки себе в кофе единственная возможность чтобы сплотиться, а теперь все разваливается, и мы ничего не можем поделать.а показала на окно. И мне не нужно было выглядывать наружу чтобы понять что она имеет в видуу ни погода ни улов не улучшились августовские высокие приливы уже подходили к концу но сентябрь должен был принести еще худшие а октябрь шторма с атлантики что прокатится через весь остров океанская улица превратилась в полосу в сбитой грязи несколько плоскадонок унесло в море и они повторили судьбу элеаноры хоть владельцы и вытащили их высоко на берег далеко за линию прилива хуже всего было то что мокрыль полностью пропала и рыбная ловля прекратилась в довершении обиды рыболова лоусеньера переживали небывалый период процветания я не понимаю воскликнула я что такое случилось с лес саланом все наперекосяк дорогу наполовину затопило лодки уносят приливом дома разваливаются почему никто ничего не делает что вы сидите и смотрите на все это а что мы по твоему должны делать бросил через плечо арестит попробовать остановить прилив наподобие короля кнута что то всегда можно сделать ответила я как насчет волноомов наподобие усинских или укрепить дорогу хоть чем нибудь хоть мешками с песком без толку словно выплюнул старик нетерпеливо дрыгнув деревянной ногой морю не прикажешь все равно что плевать против ветра ветер приятно овивал лицо когда я разочарованная шла по океанской что толку пытаться им помочь этот упрямый стоицизм отличительная черта саланцев он происходит не от уверенности в себе а от фатализма даже от суеверности я подобрала с дороги камешек и швырнула его насколько хватило сил против ветра камешек упал в купо песчаного овса и исчез на миг я вспомнила о матери как вся ее теплота ее добрые намерения выветрились и она стала сухой беспокойной исполнилась обиды она тоже любила остров какое то время, но во мне отцовское упрямство она часто говорила об этом вечерами в нашей парижской квартирке. мать говорила что андриена больше на нее похожа любящая ласковая девочка я же была трудным ребенком замкнутая угрюмая если бы только андрине не пришлось уехать в танжер. я не отвечала на эти жалобы смысла не было даже пытаться я давно перестала говорить об очевидном. андрриена почти никогда не писала не звонила ни единого раза не пригласила нас в гости словно они с мареном хотели как можно дальше уехать от колдуна и всего что о нем напоминало но для моей матери молчание андриена было лишь доказательством ее преданности новой семье немногие полученные от нее письма хранились как сокровща полиродные снимки детей заняли почетное место над камином новая танжерская жизнь адриена романтизированная превыше всякой меры и превращенная в волшебную сказку о храмах и восточных базарах. Была той нирваной, к которой мы обе должны были стремиться и в которую нас, в конце концов, должны были призвать. Я вернулась в дом. Страшный разгром никуда не делся, и я на миг почти пала духом. Бриман сказал, что в имартелях для меня всегда найдется комната. Только попроси. Я представила себе. Чистую постель, белые простыни, горячую воду. Я подумала о своей парижской квартирке. где пол паркетный и приятно пахнет краской и лаком. Я подумала о кафе напротив, о мидиях с жареной картошкой по пятницам, а потом, может быть, кино. «Что я тут делаю столько времени?» — спросила я у себя. «Зачем заставляю себя терпеть все это?» Я подняла книгу и стала разглаживать мятые страницы. Книга с картинками, роскошно иллюстрированная сказка про принцессу, которую злая колдунья превратила в птицу, а охотник — В детстве у меня было богатое воображение. Внутренний мир компенсировал мне однообразные ритмы островной жизни. Я предполагала, что мой отец такой же. Теперь я уже не была уверена, что хочу разгадать его молчание, если там вообще есть что разгадывать. Я подобрала еще несколько книг. Мне больно было видеть, как они, разбросанные и с поломанными корешками, валяются на битом стекле. Одежду мне было не так жалко. Я привезла с собой очень мало вещей и все равно собиралась прикупить что-нибудь в Лаусиньере. но я стала подбирать ее складываем в машину чтобы постирать немногие мои бумаги рисовальные принадлежности которыми я пользовалась еще девочкой коробку потрескавшейся акварели кисть я сложила обратно в картонный ящик у кровати и тут я заметила кое что у из ножья кровати что то блестящее наполовину втоптаное в кусок ковра прикрывавший каменный пол не стекло блестит слишком ярко мягким блеском в беглом солнечном луче пробравшимся межставень Я подобрала вещь. Это был отцовский медальон, что я видела у него раньше, теперь слегка помятый. С колечко свисали обрывки цепочки. Должно быть отец потерял его, когда громил комнату, подумала я. Мож быть рванул воротник, чтобы легче было дышать, разорвал цепочку и не заметил, как медальон выскользнул из-под рубашки. Я посмотрела на медальон повнимательнее, размером примерно с пятифранковую монету, сбоку петли, чтобы открывать и закрывать крышку. женская вещица я почему то подумала про капуцину памятка я подняла крышечку с непонятным чувством вины, словно шпионила за какими-то секретными делами отца и что-то выпало мне в ладонь кудрявый локон волосы были русые как когда-то у отца, и первая моя мысль была, что это может быть прядь волос его брата. жанан большой кажется не очень романтичный человек, и насколько я знала даже про мамин день рождения и вид денег свадьбы особо не вспоминал. и предположение, что он носит с собой локон маминых волос, было настолько абсурдным, что я смущенно улыбнулась. Потом я открыла медальон пошире и увидела фотографию. Она была вырезана ножницами из фотографии побольше. Детское лицо в позолоченной рамке расплылось улыбкой. Короткие волосы торчат спереди иголками. Большие круглые глаза. Я, не веря себе, самой глядела на фотографию, словно пытаясь заменить собственный образ чужим более достойным. Но это я. сомнений нет моя собственная фотография со снимка сделанного на дне рождения одна рука еще застыла на ноже разрезающим торт другая тянется прочь из рамки к отцовскому плечу. я вытащила большой снимок из кармана он уже обтрепался по краям от того что я его все время трогалае теперь лицо сестры на фотографии показалось мне мрачным завистливым она отвернулась сердито как ребенок не привыкший что его обделяют вниманием. От буря непонятных чувств у меня разгорели щеки и заколотилось сердце. Значит, он все-таки меня выбрал. Мою фотографию носил на шее и локон моих младенческих волос. Ни мать, ни Андриену, меня. Я думала, что забыто, но все это время именно меня он помнил. Втайне носил с собой как талисман. Что за беда, что он не отвечал на мои письма? Что за беда, что он не хочет со мной разговаривать? Я встала, крепко сжав медальон в руке. забыв свои сомнения. Теперь я точно знала, что мне делать. Я ждала темноты. Прилив почти достиг высшей точки. Подходящее время для того, что я задумала. Я надела сапоги и ворос и вышла на ветреные дюны. С Лагулю виднелись оцветы материкового берега, и Бакин каждые несколько секунд высвечивал красный предостерегающий огонек. Все остальное море слегка светилось перламутровым светом, характерным для нефритового берега. и порой вспыхивало более жестким блеском, когда облака раздвигались, показывая кусочек луны. На крыше блока Гауза я увидела Флина. Он глядел на залив. Я едва могла разобрать его силуэт на фоне неба. Я несколько секунд смотрела на него, пытаясь понять, что он делает, но он был слишком далеко. Я поспешила дальше к Лагулю, где прилив вскоре должен был смениться отливом. В сумке через плечо у меня лежали пластмассовые оранжевые поплавки. что островные рыбаки привешивают к сетям на мокрыль. Ребенком я училась плавать в спасательном жилете, сделанным из таких поплавков. А еще мы часто метили ими садки для оаров и верши для крабов. Собирали эти поплавки на камнях во время отлива и нанизывали на веревку, словно гигантские бусы. Тогда это была игра, но серьезная.ю любой рыбак платил по франку за каждый найденный поплавок. И часто это были единственные наши карманные деньги. Сегодня ночью это игра и поплавки. помогут мне еще раз. Я встала на камнях под утесом и побросала поплавки в море, все тридцать штук, стараясь перекинуть их через полоску прибоя прямо в течение. Когда-то, не так давно, по крайней мере половину их следующим же приливом вынесла бы обратно в залив. А сейчас, но в этом и был смысл моего эксперимента. Я постояла еще несколько минут глядя на море, было тепло, несмотря на ветер. По последнее дуновение лета, И когда облака у меня над головой рассеялись, я увидела широченную полосу Млечного Пути, пересекающую все небо. Внезапно на меня снизошел покой. И я, стоя под огромным небом, где буйствовали звезды, ждала, пока начнется отлив.